Глава 72. Концепция природных коридоров была одним из первых шагов еще более обширного проекта «Половина Земли». Однако все по порядку. Повсеместная серьезнейшая угроза существованию диких животных требовала немедленных действий. Природные коридоры опирались на уже сложившиеся традиции, методику и правовые инструменты. Знаменитый коридор Y2Y от Йеллоустоуна до Юкона отлично себя зарекомендовал. Правда, устроить его было не так уж трудно. Канадские хребты скалистых гор практически необитаемы. К ним добавили множество федеральных территорий и племенных резерваций со статусом заповедников по обе стороны границы. Не говоря уже о сохранившихся популяциях двух великих экосистем – прекрасно себя чувствующего животного мира Большого Йеллоустоуна на юге и полярных животных арктической экосистемы на севере, если не учитывать, что изменение климата вытапливали снег и лед буквально у них под ногами. Обе популяции могли мигрировать в среднюю часть коридора, он это позволял. Обе экологические зоны населяли относительно здоровые популяции млекопитающих и птиц не страдающих от загрязнения, многочисленных и занимающих большие территории. Y2Y продемонстрировал людям, как все можно устроить. Животные имели свободу передвижения с север на юг и обратно, охота на них была запрещена. На дорожных магистралях построили подземные переходы и эстакады. Заграждения имели проходы. Местами трассы демонтировали полностью. Миллионы зверей были помечены и включены в интернет животных, представляющий собой гигантский комплект научных исследований. Утверждение, что перепись млекопитающих и птиц в коридоре Y2Y была точнее человеческой переписи, не так далеко от истины. Отлично! Добавление y 2 y cal Коридора между Йеллоустоуном на востоке и Йосемити на западе тоже не вызвало затруднений. Калифорния и раньше шла в авангарде защиты животного мира, начиная с тех времен, когда удалось спасти от вымирания толсторогих баранов Сьерра-Невады, опыт, который теперь изучается и копируется по всему миру. В тот же период была полностью запрещена охота на пуму, Установление перемычки между огромным биоостровом и Йеллоустоуном означало подключение к проекту Вайоминга, Айдахо, Юты, Орегона и Невады. Хотя в каждом из этих штатов возникали политические осложнения, они постепенно очищали от людей огромные аграрные площади. Общественным и частным субъектам предлагали неплохую сделку, что в основном сводилось к приличной сумме компенсаций за экологический сервитут, которую почти все соглашались принять. Разрозненные коридоры можно было соединить в общую сеть, на федеральных автострадах устроить подходящие переходы, законы об охоте пересмотреть, отдав ночное время суток животным, как это всегда делалось». День для людей, ночь для зверей, и не потому, что они нас чураются. Многие животные ведут такой образ жизни даже в совершенной глуши. Людям начали платить за ночные фотографии зверей, сделанные с помощью сенсоров движения, как за фото охотничьих трофеев, только наоборот. Люди больше не убивали животных, а наблюдали за их жизнью. Местные органы управления воодушевились, почуяли шанс привлечь туристов. План понравился многим федеральным учреждениям. Среди них — Бюро по управлению землями и службе охраны лесов, которые играли в проекте главную роль. Когда мы не попадаемся на глаза Вашингтону и мерзавцам, вечно поднимающим вой о богоданном праве беспрепятственно убивать любую живую тварь, Коридоры у нас обычно работают как надо. Короче, неплохо. С южной оконечности Y2Y коридоры были продолжены во многих направлениях. На юго-запад до Калифорнии, оттуда вдоль хребта Сьерра до больших пустынь, кроме того, на запад и север до каскадных гор и хребта Олимпик — Еще дальше, вдоль главного водораздела, до Колорадо и Нью-Мексико и самой границы. Уже начались разговоры о Y2T, сплошного коридора от Юкона до Огненной Земли, по линии спинного хребта Беих Америк. Большинство латиноамериканских стран уже осуществляли похожие проекты. С самого начала лидировали Эквадор и Коста-Рика. Это не фантазии. да. А как насчет поворота на восток? К восточному побережью США и в восточную часть Канады. Ну, Канада в основном и так безлюдна. У них, конечно, есть свой пшеничный пояс и коридор автострады номер один, свои крупные города. Однако почти все это расположено у границы с США. Канада большая страна. На самом деле они могли бы возглавить движение половины земли, почти ничего не меняя. Достаточно переместить 2% населения, как больше половины страны достанется животным. Такое можно сделать во многих местах мира. Но если бы в Канаде... Ух! А вот в Соединенных Штатах вряд ли. В аграрных штатах население распределено равномерно. Фермеры занимают каждый квадратный сантиметр плодородной земли. Дикие животные везде, где только можно, истреблены особенно главные хищники. Естественно, произошел взрыв популяции оленей, клещей, повлекший за собой эпидемию болезни лайма среди людей. Ой, экология в действии! Правда, там еще остались хитрые всеядные падальщики — койоты, еноты, опоссумы и прочие. Но кроме них никого. На Среднем Западе, играющем роль конвейера по производству товаров для продуктовых магазинов, Все, что мешается под ногами, считается вредным и безжалостно истребляется. И так было всегда. Это часть устоявшейся культуры. Точно так же обстояло дело в главной долине Калифорнии и продолжает обстоять в аграрных регионах юга. Когда пытаешься отстаивать интересы животных в этих замшелых частях страны, на тебя смотрят как на защитника саранчи или болезней растений. При этом реальный источник заболеваний они не видят в упор. Жизнь в облаке пестицидов, разъедающих человеческие гормоны и ДНК, неизбежно вызывающих смерть. Как бы то ни было, надо было подвести базу. Нам, конечно, сопротивлялись. На нас кричали на встречах. Мужчины с пеной у рта размахивали оружием, дрожа от вожделения пальнуть и убить какого-нибудь зверя. Все равно, какого способные запросто перевести ствол с волка на человека, если почувствует что им за это ничего не будет. Положение приходилось разруливать с большим тактом. Во-первых, деньгами, существенными суммами денег. Во-вторых, убеждением. Лесополосы нередко спасают почву, наращивают ее. Они стоят занимаемой площади. То же самое и с полосами местной растительности с нулевой обработкой почвы. Природные коридоры для начала должны выглядеть как продолжение привычного земледелия, как средство наращивания почвенного слоя и его устойчивости. Широкие лесополосы помогли добиться прорыва в данном вопросе. Против них возражали меньше всего. После этого можно было вбросить идею заселения полос с дикими животными, как формы борьбы с вредителями. Владельцы пастбищного скота ее, разумеется, восприняли в штыки. Однако после вспышки коровьего бешенства десять лет назад и резкого сокращения спроса на говядину, домашнего скота такого рода осталось совсем мало. Свиньи сидели в заперти, куры сидели в заперти, страшным волкам ничего не оставалось, кроме как резать зараженных клещами травоядных оленей. А ведь именно олени считались вредителями, они губили посевы. Если впустить диких хищников, они защитят посевы от потравы. На них потом можно даже охотиться, если слишком расплодятся. От такого аргумента попахивало лукавством. Некоторые из моих импульсивных коллег были бы не прочь отстрелять самих охотников». Мы же, добрые люди со Среднего Запада, подчеркивали важность диких зверей для борьбы с вредителями, не уточняя, с какими именно. По правде говоря, штатам на севере Среднего Запада и в западной части региона до самого Сиэтла жилось несладко. Они теряли население. Люди получали больше денег, разводя на ранчо буйволов или работая в заповедниках, чем занимаясь фермерством. Северные равнины плохо подходили для сельского хозяйства. Люди с самого начала убеждались в этом на своей шкуре. Молодёжь оттуда разбегалась и уже никогда не возвращалась назад. Чем её привлечь обратно? Защитой диких животных. Тем более, если на ней можно неплохо заработать. Куда лучше, чем земледелием с его долгами, засухой, жестокими зимами, ядохимикатами, каторжным трудом — которым люди мучили себя два последних столетия. Все это мытарство приносило в награду лишь пыльные бури, растущие долги, бегство детей и преждевременную смерть. Ошибочный выбор, продиктованный экологической безграмотностью. Так дальше нельзя. Поэтому мы встречались с властями округов, членами городских советов, церковными приходами, законодательными собраниями штатов, участниками ярмарок и торговых выставок, школьными коллективами, проводили встречи из разряда, на которые люди не собирались приходить, а явившись, тут же жалели, что пришли, подводили базу, демонстрировали фотографии и выкладки, искали путь к сердцу пророчили, если требовалось возвращение шерстистых мамонтов и саблезубых тигров, хотя, по правде говоря, для убеждения людей на севере Среднего Запада много не требовалось. Роль очаровательной мегафауны для них мог сыграть и шоколадный лабрадор. Все шло довольно хорошо, пока мы не напоролись на препятствие. Группа вооруженных неформалов с шилом в заднице Заявила, несмотря на то, что мы получили разрешение перейти границу Монтаны с Северной Дакотой и привести с собой стадо буйволов как передовой отряд с разномастной армии живности, включающие в себя, о боже, пум, пантеры, медведей, они нас не пропустят. Отстаивать свою позицию и убить нарушителя, вторгающегося в их владения будь то человек или зверь, святое право каждого американца. Некоторые владельцы участков у границы между штатами были готовы предоставить группе свои владения как место сбора и устройство заслонов на нашем пути. Они созвали банду, явившуюся вооруженной до зубов на массивных пикапах. Событие немедленно оказалось в центре внимания прессы. Что ж, не так уж плохо. Медийные события могут приносить пользу. Главное, правильно ими распорядиться» что, разумеется, подразумевает «не нарываться на пули». «Мы могли бы отправить вперед стадо в десять тысяч буйволов, и оно бы затоптало патриотов нафиг, как в том кино про индейцев. Зрелищно, но непрактично. Такое кино не завоюет сердца и умы. Мы могли бы также пойти впереди стада, прихватив семьи, выставив вперед детей с ручными уточками и енотами, Утопить противника в море любви, доброты и няшности. Сомнительно и опасно. Красивая картинка, но в целом неумная мысль. Мы остановились на ковбоях, усмиряющих стадо диких мустангов. К ним добавили овец и пастушьих собак, как бы примеряя былое противостояние между двумя способами порчи земных угодий в западных штатах. Все лошади, овцы и козы были дикими. Овчарки, конечно, были домашними. Собак назначили играть роль собак. Не только потому, что они умеют загонять атару. В этом деле они, конечно, мастера. Но и потому, что на Среднем Западе собаки служат неким эмоциональным громоотводом, соединительным звеном между человеком и животным миром. А за передовым отрядом ковбоев и овчарок весь остальной парад буйволы, лоси и медведи. В город приехал цирк былых времен. Жаль, что у нас не нашлось парочки шерстистых мамонтов. Волков и пум протащили тихой сапой. Они так и так не любят компанию людей. Пусть украдкой придут ночью, как у них принято. Появление пумы вообще редкое событие. Они редко показываются и выходят исключительно по ночам. За всю жизнь с пумой на воле я столкнулся всего один раз — И чуть не наложил в штаны. Думал, пришел мой конец. Намеченный день наступил. Мы позвали прессу. Гости съехались со всего мира. С нами желало пройти маршем столько народу, что число людей превысило численность животных. Звери, естественно, пугались. Но мы все равно решили не откладывать. Начали сразу же после рассвета перейдя границу штата на участке шириной 10 миль. Что твоя психическая атака на фронте Первой мировой войны? Затея в самом деле выглядела несколько сумасшедшей. охотники были застигнуты врасплох. Некоторые все-таки не сдали позиции и застрелили несколько животных. В основном, как потом оказалось, оленей. Мы отправили этих бедолаг в первой волне на разведку. Олени... Это недотёпы американской фауны. Прекрасные, беззащитные, плодовитые и глупые существа. Их главный враг — автомобили. Олени не чуют опасность, будь то автомобиль или ещё что. А может, и чуют, но, избежав смерти и дожив до зрелого возраста, не умеют передать приобретённый опыт своим детёнышам. Важно всегда помнить что олени, несмотря на то, что они расплодились как крысы и считаются сорняками животного мира, остаются прекрасными дикими животными, выживающими в опасном мире без чужой помощи. Я всегда здороваюсь и, встречая их на воле, пытаюсь вызвать в душе такое же ощущение восторга, как, скажем, при встрече с росомахой. Это нелегко, но такую привычку можно выработать. «Любите оленей!» Только не забудьте окружить свой огород забором покрепче. Итак, день прошел успешно, как мы и ожидали. Были убиты несколько оленей. Охотникам-убийцам пришлось постыдно ретироваться и сделать вид, что они тут ни при чем. Мы даже засняли поспешное отступление колонны пикапов и засидку охотника на уток, растоптанную стадом буйволов, даже не заметившим, что им что-то попалось под ноги. Ковбои вязали узлы восьмеркой, горцевали, стоя в седле, вращали лассо. Овчарки, покусывая овец за ляжки, загоняли их в ворота. Картинки и репортажи разошлись по всей планете. Один порыв бури, но после него природные коридоры больше никого не пугали. Великая книга Уилсона взлетела на первые строки в списках научно-популярных бестселлеров, а мы заручились в работе пониманием и поддержкой публики. «Даешь половину земли!»